Девятое. Хорошос с Диди встала позже, чем обычно. Было уже за полдень. Что-то напивала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама. Корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура. И сквозь черный переплет — розовая. В этом костюме и с подрезанными волосами, девочка-мальчик, она была как средневековый паж. Из-за таких строгих дам легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни. В соседнем номере тяжело ворочался Кэмпбелл. Третий день освободилась комната рядом с диди, и третий день он здесь жил, или нет. Куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел, через что попало, летел, как во сне. Впрочем, скоро все это кончится. «Вот только заработать еще фунтов 30, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков, и снова под ногами будет твердо». «Миленький Джонни», — беседовала Диди с фарфоровым мопсом, «уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножко выйду замуж, ведь ты меня знаешь». «Ну так и молчи, и улыбайся. А теперь...» В номере 72 стучали. «Должно быть, Нанси из нового ревью». «Нанси!» «Войдите». Дверь скрипнула. Диди вышла из-за ширмочки и увидела викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками и сдал негодующий «Ах!» и попятился к выходу в коридор. «Я чрезвычайно извиняюсь. Я думал, что уже раз больше двенадцати, когда уже все...» Он взялся за ручку двери, но за ту же ручку схватилась и Диди. «Нет-нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради бога. Садитесь».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 Усиленно морщил лоб и кивал. Да-да. Впрочем, иначе и быть не могло. Речь Викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кембла как по рельсам. Викарий торжествовал. Но на последней станции неожиданно произошло крушение. Кембл соскочил со стула. — Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о... а диди, которую я просил быть моей женой. Ж... — Же. женой?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 И, простите, я... я хочу остаться один. Да. Ах так, хорошо-с. Викари вышел с высоко поднятыми бровями согласно рубрике «Холодное негодование».